Глава вторая. Адреналин в моей крови. Как хорошо, что некоторым вещам приходит конец. Я медленно открываю глаза, чувствую запах родного дома. Мои духи, моя комната. Мне всего лишь приснился кошмар, и он закончился. Я вытягиваю перед собой руки и вдруг резко сворачиваюсь клубком на кровати. Ядовитая тягучая боль пронзает тело от кончиков пальцев до головы. Словно маленькие взрывы, во мне то и дело пульсируют синяки, отеки Я вдыхаю глубже и понимаю, что запахом духов смешался запах крови. И тогда до меня доходит... Это был не сон. Это был не кошмар. Я сжимаю одеяло и ощущаю подступившие глазам слезы Заблуждение исчезло. Раньше я думала, что я сильная. Я ошибалась. Собравшись, я пытаюсь разогнуться и открываю глаза. Медленно стаскиваю себя одеяло и приподнимаю майку. На животе огромный отек. Он синий, желтый, оранжевый. Просто радуга. Я крепко сжимаю зубы и поднимаюсь с кровати. Тут же взвывают ноги, спина. Прихрамывая, я подхожу к зеркалу и вижу гематому на плече. Вот почему вчера я его не чувствовала. Ему досталось больше всего. В мою комнату стучат. Я как можно скорее пытаюсь добраться до шкафа, прикрыть синяки от родителей. Пожалуй, самая важная задача на данный момент. Но когда дверь открывается, на пороге я вижу Карину. Она бледная, уставшая. Я бы сказала, больная, если бы не знала истинную причину вялости. «Привет», — неуверенно шепчет она, и я прожигаю ее недовольным взглядом. «Как себя чувствуешь?» «Отлично!» «Давай я принесу йод», — Лёша сказал утром обработать раны еще раз. «Лёша?» Я вскидываю подбородок и усмехаюсь. С чего это он внезапно решил позаботиться обо мне? Его ведь не волновало, что со мной будет, когда тот парень избивал меня на виду у целой толпы. Что изменилось сейчас? Неправда. Он сильно переживал. Я заметила. Послушай. Карина подходит ко мне и кладет руку на здоровое плечо. Прости меня. Я не хотела, чтобы так вышло. Ты... Стряхнув ее руку, я растирал ладонями лицо. Ты в своем была уме, когда прыгнула в куб. Понимала, что делаешь. Потому что я не представляю, какой идиоткой надо быть, чтобы добровольно пойти на самоубийство. Просвети меня. Скажи мне, о чем ты думала? Лия, это сложно объяснить. Да нет тут ничего сложного. Заводясь, восклицаю я. Объясни мне, почему ты делаешь это? Почему не слушаешь меня? Почему подвергаешь себя опасности? Ста есть мои друзья. «Я...» Карина резко замолкает, увидев гнев на моем лице. Она растерянно прикусывает губу и отворачивается. «Тебе не понять меня. Твои друзья?» Я практически выплевываю этот вопрос. «Считаешь, там были твои друзья?» «Ах, да! Наверное, именно они стояли возле аквариума и смотрели на то, как ты задыхаешься!» Все слишком сложно. Я познакомилась с одной девушкой, она привела меня. Мы обе новички...» И нам пришлось согласиться на инициацию. Господи, что за чушь ты несешь? Какую инициацию? Что значит нам пришлось согласиться? Ты видела этих людей, зачем осталась с ними? Это животные, у которых вместо мозгов стремление к свободе и к насилию. Не говори так. С вызовом возражает сестра. И я прирастаю к месту. Она защищает их? Защищает после того, что произошло? Они честны и справедливы. Да, иногда и жестокие, но справедливые. Знаешь что? Неожиданно для самой себя я подхожу к Арине, хватаю ее за локоть и тащу к двери. Пошла вон из моей комнаты. Но я рисковала своей жизнью ради тебя. А ты ставишь мне эту безмозглую стаю в пример? Кажется, сестра использует последние капли моего терпения. Не подходи ко мне больше. Лия... Я сказала, пошла вон! Взрываюсь я и чувствую, как боль вновь пронзает тело. Карина вихрем убегает из комнаты, захлопывает за собой дверь, а я без сил падаю на кровать. Опять трудно дышать. Такое чувство, что вчера мне сломали все ребра. Прикрыв глаза, я пытаюсь подняться. Больно. Тогда я отталкиваюсь руками от постели и нахожу опору впереди. Фортепиано. Когда-то я часто играла. Сейчас не получается. Я чувствую дикое раздражение, когда не могу вспомнить ни одно любимое произведение – и поэтому быстро завершаю занятие. Вновь открывается дверь. Я поворачиваюсь, чтобы послать Карину куда подальше, но вдруг вижу маму. «Почему ты еще не готова?» спрашивает она и достает из шкафа свою кофту. «Твой папа уже собирается уезжать. Планируешь добираться на автобусе?» «Нет, я уже одеваюсь». «Давай быстрей. Школу ты сегодня не прогуляешь. Можешь даже не прикидываться». «Хорошо». Мама уходит, и я хватаюсь рукой за спину. Если мне удастся выжить, это будет безумным везением. Когда мы подъезжаем к школе, в машине тихо, папа останавливается и достает из кармана кошелек. «Сегодня не смогу забрать ни одну из вас», – сообщает он и открывает бумажник. «Так что добирайтесь самостоятельно». «Хорошо, киваю я. Что-то случилось?» «Нет, просто мне поставили две смены». Он протягивает деньги. «Вчера я провел сложную операцию. За женщиной нужен уход». И желательно, если я буду поблизости. Мама знает, что ты будешь поздно. Она останется со мной в больнице. Я решил подстраховаться. У той женщины было внутреннее кровотечение. Случись что-нибудь непредвиденное. Знания мамы мне могут пригодиться. Я понимаю, щекиваю. Два доктора в семье – сложная ситуация. Родители практически не бывают рядом. А когда они все же появляются, с ними появляется и контроль. Безумный контроль, который порой сводит меня с ума. К счастью, он заключается не в том, куда я хожу и с кем общаюсь. Чаще всего правила предков распространяются на бытовые проблемы. К примеру, воду два раза кипятить в чайнике запрещается под угрозой административного наказания. В размере недели, в качестве единственной дома посудомойки. Или жарить необходимо, меняя масло при каждом новом заходе. Звучит, конечно, здраво, но это ужасно выбешивает. Когда нельзя пожарить 10 кусков мяса одновременно – А обязательно нужно разделить их на две партии и помыть два раза сковородку. Естественно, я понимаю, что образ жизни моих родителей тесно связан с их работой, правила, алгоритмы ответственность. Но иногда это утомляет. В конце концов, доктора они, а не я и Карина. Тогда увидимся завтра утром. Я прекрасно понимаю, что засну к тому времени, как они вернутся, так что даже не надеюсь на ночную встречу. Пока. Я машу папе рукой и открываю дверь. Но когда пытаюсь встать, откидываюсь назад на сиденье. Внезапная боль заставляет скрючиться, и я крепко сжимаю глаза. «Что такое? Лия, что с тобой?» Карина замирает. Папа смотрит на меня все так же настороженно, и мне приходится ценой огромных усилий выдавить из себя улыбку. «Просто живот схватил». «Где схватил?» «Ну вот опять его медицинские штучки». «Что именно болит?» «Пап, успокойся, ничего страшного». Или я спросил, где болит?» Я выдыхаю краем глаза, замечаю бледное лицо сестры. Наверняка она уже готова провалиться сквозь землю. Я вообще-то тоже, но мне приходится быть смелой. «У меня схватил вниз живота. Такое бывает каждый месяц, пап. Я наблюдаю за тем, как он расслабляется. Так что не стоит волноваться. Все пройдет через несколько часов». «Хорошо». Кивает он и переносит ногу на педаль сцепления. «Встретимся завтра». Я повторяю попытку, и на этот раз благополучно выхожу из машины. Папа уезжает, и Карина испуганно смотрит на меня. «Почти раскусил. Я с тобой не разговариваю. Кидаю я и направляюсь к школе. Можешь даже не стараться что-либо исправить». «Я не стараюсь». Я фыркаю. «А ведь могла бы и постараться, неблагодарная сестрица». Сестра не отстает. семенит следом, а я чувствую, как она испепеляет мою спину взглядом. Появляется желание развернуться и влепить ей здоровую плевуху, чтобы мозги встали на место. Но я иду вперед и ровно дышу. Не хочу вновь спровоцировать боль в спине. Ты сегодня долго? спрашивает Карина, но я не отвечаю. У тебя есть вождение. Я вновь молчу, и тогда сестра тяжело выдыхает. Рано или поздно нам все равно придется заговорить. Думаешь? вырывается у меня, и я прикусываю язык. Да, думаю. Довольная собой, она улыбается мне и, наконец, выходит вперед. Не пытаюсь догнать ее, пусть идет куда хочет. В конце концов, моя боль в спине появилась по ее инициативе. День начался не очень, продолжился он в таком же медленном и тягучем ритме. Я ходила, держась руками за стены, иногда останавливалась, чтобы передохнуть, но, к счастью, к концу третьего урока в моем теле выработался антидот. Я могла спокойно передвигаться, шевелиться и даже нагибаться, если приходилось. Мои одноклассники не поняли, почему я похожа на коллегу, но им, по-видимому, все равно. Я всегда замечала, что они настороженно ко мне относятся, не пытаются сблизиться, подружиться. Я сначала задавалась вопросом «почему?», но потом бросила это дело. В конце концов, это их проблемы, что я им не нравлюсь. Сама себя я вполне устраиваю. Когда пришло время идти в столовую, я направилась туда в гордом одиночестве. На звонки Лёши я принципиально не отвечала. Карина где-то шлялась со своими подругами, так что пришлось пересекать темные коридоры школы в обществе себя самой. Но так было до того момента, пока я не заметила вдалеке знакомое лицо. Как же я могла забыть? Прибавляю скорость, насколько это возможно в моей ситуации, и нагоняю высокую блондинку. Коснувшись ее плеча, откашливаюсь и неуверенно останавливаюсь. «Кира?» Девушка оборачивается и скрещивает на груди руки. Не сказать, что она выглядит испуганной, скорее она растеряна. Абсолютное отличие от того, какой я помню ее вчера. Уверенной, сильной, бесстрашной. «Я хотела сказать кое-что. Спасибо, что помогла мне добраться до машины». «Не стоит». Почти шепотом отвечает она. «Нет, я правда очень благодарна». Все люди прошли мимо, но ты остановилась. Кто-то же должен был. Почему ты это сделала? Ведь не в правилах стаи помогать чужакам. Тише. Резко же она и оглядывается. Хочешь, чтобы все узнали, где мы вчера с тобой проводили время? Я не думаю, что люди поймут, о чем мы. А если поймут? Кира протирает лицо и откидывает назад волосы. Послушай, да, я помогла тебе, но это не значит, что теперь мы лучшие подруги или заодно, ясно? «Ты лежала в крови. Мне стало тебе жалко. Я не смогла пройти мимо». «Жалко?» — у меня запершило в горле. «Так все дело лишь у жалости?» «А ты что подумала? Конечно, мне стало тебе жалко». «Ясно. Усмехаюсь я и скрещиваю руки на груди. Можешь не продолжать». «Не знаю, что ты там себе навыдумывала», — произносит Кира и наклоняется ближе ко мне. «Но ты должна уяснить, что не все такие же добрые, как я». «Больше не приходи в парк, иначе не оделаешься так легко». «Легко?» – усмехаюсь я. «У меня вместо живота один огромный отек, а на плече гематома размером с Африку. Это легко, по-твоему?» «Да, это самое безобидное, что могло с тобой произойти. Большинство чужаков не возвращаются домой. Они попадают в больницу». «То есть я не первая, кто посягает на территорию шрама?» «Конечно. Не ты первая, не ты последняя». «Я спрошу еще кое-что. И ты от меня делаешься, обещаю я, а затем недоумевающе пожимаю плечи. Зачем ты туда ходишь, если понимаешь, что люди не уходят из парка в целости и сохранности? Боюсь, отвечая на этот вопрос, я займу слишком много твоего времени. Ничего страшного, я никуда не спешу. Просто забудь обо всём, Лия. Советует Кира, и я замечаю в ее глазах не жалость, Скорее, это забота. Но мне абсолютно не ясно, почему на ее лице... Появляется это выражение. Забудь о шраме, о поединке, забудь обо всем. Так будет гораздо лучше. Для кого? Для тебя. Немного помолчав, блондинка добавляет. И для твоей сестры. Оглянись, люди вокруг умирают, ты же знаешь. Я уверена, практически все из списка связаны с вашей стаей. Так почему же ты, как и остальные, продолжаешь ходить туда? Или почему вы бездействуете? Ты сказала, что задашь последний вопрос. «Но ты на него не ответила». «Если я не ответила, значит, на то есть причины». Кира устало пожимает плечами и вновь оглядывается. «Радуйся, что ты дышишь, что Карина в порядке и живи дальше. Не надо лезть туда, где тебе не место». «Мне просто интересно». Но «Осторожно. Интерес может завести тебя слишком далеко». Девушка в последний раз бросает на меня беспокойный взгляд и уходит. Долго смотрю ей вслед, не зная, почему хочу разобраться в этом. Наверное, она права. Я и Карина выбрались. Мы живы. Почему бы не забыть вчерашний день? Ответ приходит вместе с болью в спине. Я и так слишком многое забыла. Теперь все, что со мной происходит, кажется мне важным и ценным. Даже такие ужасные события. Я прихожу в столовую, когда до звонка остается 10 минут. Следующим уроком у меня физкультура, так что спешить некуда. Я все равно не смогу даже нагнуться за мечом. Меня быстро обслуживают, я поднимаю поднос и иду в центр зала. Практически все столы пусты, и мне предоставляется огромный выбор. Правда, пока я думаю, куда бы сесть, кто-то берет меня за руку и ведет к столику у окна. Я не сопротивляюсь, так как прекрасно понимаю, кто это. Пользуешься моей травмой, Астахов? Иначе я бы с удовольствием попыталась вновь вывернуть тебе руку. Прости меня, Лия. Выдыхает парень и помогает мне сесть. «Прости, пожалуйста». «Я прощу, но только после того, как ты объяснишь мне, какой же силой воли надо обладать, чтобы просидеть в машине практически полчаса и не прийти мне на помощь». «Я не мог прийти». «Правда?» «Да. Мне там не место». «Я смотрю на Лешу и сгораю от злости, но мне приходится взять себе в руки, и я отпиваю чай». «То есть?» «Глотнув, протягиваю я». Мне получается там место, а тебе нет. Очень интересная теория. Я же извинился. Но это ничего не меняет. Я не смогу забыть то, что ты отсиживался в машине, пока меня избивал тот парень. Как доверять тебе после этого? Я не прошу забывать. Просто попытайся понять. Астахов тяжело выдыхает и нервно трёт лицо руками. Я многое не могу объяснить. Но надеюсь, ты просто поверишь. Поверить на слово? Я смеюсь, откусываю бутерброд. «Ага, сейчас!» «Эй, не говори с набитым ртом!» Получает он, на что я язвительно корчусь. Или ты же меня знаешь. Я бы ни за что не бросил тебя просто так. К тому же я понимал, что ты не пострадаешь». «Что? Я же...» «Не пострадаешь сильно». Исправляется он, и раздается школьный звонок. Парень опускает голову на руки и устало выдыхает. «Мне становится не по себе». Может, я и правда о чем то не знаю. В таком случае объясни мне, что тебя так напугало. Идти на перемирие – не мой конек, но потерять Лёшу слишком больно. Почему ты побоялся прийти за мной? Не сейчас. Я скажу тебе, но только не сегодня. Почему не сегодня? Неужели завтра что-то изменится? Я не знаю. Но сейчас. Сейчас я к этому не готов. Да и ты ты уже не готова. Его слова задачивают меня. Готово, не готово, какая разница? Главное узнать правду. Разве не так? Но мои мысли прерываются телефонным звонком. Астахов поднимает голову, достает сотовый и, увидев имя на дисплее, застывает в ужасе. Затем он нехотя подносит телефон к уху и спрашивает. «В чем дело?» Длительное молчание. Его зеленые глаза становятся все больше и больше, а потом вдруг закрываются. Парень качает головой стороны в сторону и выдыхает так громко, что я испуганно съёживаюсь. Я гадаю, кто же это может быть и что происходит? Почему Лёша напуган? Может, что-то с его родителями? Они узнали о результатах его теста? Астаха вкладывает трубку и открывает глаза. «Что?» – недоумённо спрашиваю я. «Что случилось?» «Карина», – медленно отвечает он и следит за моей реакцией. Она не заставляет его долго ждать. Я сжимаю в руке чашку с чаем и подаюсь вперед. «Что с ней? Где она?» «Кажется, твоя сестра окончательно потеряла голову». «Твою мать, Лёша, что происходит?» Она опять пошла в стаю и сейчас готовится пройти четвертое испытание. «Что?» Я буквально чувствую, как внутри разгорается пожар. Появляется вопрос. «Зачем? Зачем она это делает?» «Не может быть! Я несколько часов назад была с ней рядом!» Видимо, она пришла в школу для вида. На самом деле сейчас она в нескольких километрах отсюда. Готовится продолжить инициацию. У меня кружится голова. Я отставляю чашку и едва сдерживаюсь от слез. Может, стоит позвонить родителям? Стоит рассказать им правду? Я ведь и не выдержу еще одного избиения. Эгоистичная часть меня кричит так сильно, что приходится вспомнить удары в живот, удары в плечо. Вспомнить всю ту боль, и мне становится ужасно плохо. Я сижу поникши, совершенно не представляя, что делать. «Нужно торопиться», – говорит Остахов и кладет свою руку поверх моей. «Мы должны поехать за Кариной или позвонить родителям. Действовать нужно немедленно». Лёш, она издевается надо мной. Слабым голосом протягиваю я. «Неужели ей так не важна жизнь?» Потом ответим на твои вопросы, Лия. Сейчас срочно нужно предпринять что-то, или Карине не поздоровится. «Ну что я могу? Что?» «Ты все можешь», – уверяет меня Астахов, и я поднимаю глаза. «Ты способна на многое, Лия. Поверь мне. Если кто-то и в состоянии защитить твою сестру, так это ты». «Но ведь раньше ты считал, что разумнее попросить помощи у взрослых». «Я и сейчас так считаю. Просто ты другая». Он смотрит на меня с такой нежностью, что мне становится неловко. «Ты способна спасти любого, кто тебе дорог, и я не понаслышке знаю об этом». Я прикусываю губу и смотрю на свои бледные руки. «Итак, какова вероятность того, что сегодня я и вовсе не вернусь домой? Стая не принимает чужаков? Так есть ли у меня шанс спасти сестру еще раз?» Неожиданно в моей голове созревает план. Я встаю из-за стола и, не поддаваясь боли, хватаю со стула сумку. «Идём. Я знаю, что делать». Мы подъезжаем к воротам старого вокзала, а возле них стоит Кира. Я удивляюсь, что вижу ее, и поворачиваю голову в сторону Лёши. Может, он объяснит мне, что она здесь делает, и почему мы вообще приехали к вокзалу, когда стая обитает в парке. Но парень даже не смотрит на меня, паркуется и медленно выходит из машины, Я вылезаю следом за ним и останавливаюсь перед блондинкой. «Кира, что ты здесь делаешь?» Пытаюсь помочь. Шепчет она и смотрит на Стахова. «Вы вовремя. Инициация начнется через несколько минут». Я гнал как мог. «Подождите». Протягиваю я и смотрю сначала на Лёшу, а потом на блондинку. «Это ты ему звонила? Ты сказала, что Карина здесь?» «Да, я». Но откуда вы знаете друг друга, в смысле «да, мы учимся в одной школе, но...» Ты опять задаешь много вопросов. Перебивает меня Кира и упирает руки в бока. Я понятия не имею, что ты собираешься делать, но твоя сестра уже порядком достала. Неужели ты не могла объяснить ей, что общение с плохими дядьками вредно для здоровья? Она не слушает меня. Я бы тоже не стала слушать. Смеется блондинка, но затем продолжает серьезно. «Люша сказал, у тебя есть план». «Да, есть. Сейчас я уже сомневаюсь в нем, но по дороге до вокзала ничего у не смогла придумать. Он безумный, но мне кажется, что ты не будешь против. В конце концов, ты в стае, а вы привыкли совершать безумные поступки». «Так и есть. Посветишь меня?» «Нет, я выдыхаю. Это мои проблемы». «Как скажешь». Кира поворачивается в сторону вокзала. «Следуй за мной». «Ты идешь? Спрашиваю я Лешу, но он неуверенно качает головой. Ладно, сама разберусь. Можно ли простить другу его страх? Наверное, можно, но мне почему-то сложно это сделать. Следуя за Кирой, я думаю о том, как попала в эту ситуацию, почему связалась с этой бандой, почему стала частью ее истории. Раньше мне доводилось лишь читать в газетах о противоправных действиях некоторых членов стаи, а теперь я второй день подряд добровольно прихожу в самое пекло. Я слышу гол, и кровь остынет в жилах. Мы совсем близко. «Я не могу провести тебя вплоть до стаи», — говорит Кера. «Иначе мне придется не сладко. Так что будь паинькой и сама преодолей несколько метров». Договорились? «Да, конечно». И лучше не завершай глупостей. Шрам не любит, когда люди пытаются навешать лапшу ему на уши. Но, к счастью, мой план заключается не в этом. Тихо говорю я и вижу, б на перроне столпотворение. Сердце охватывает ужас. Какое же новичкам предстоит испытание? Все, дальше иди сама. Отрезает Кира и касается моего плеча. Будь осторожна. Удивленно вскидываю брови, но когда собираюсь ответить, она разворачивается и уходит. Почему блондинка так добра ко мне? Почему волнуется? Стрихнув головой, я выпрямляюсь. Спину тут же обдаю джаром, но я не обращаю внимания. У меня ноет все тело, болят все конечности, а я иду вперед. Наверное, это смелость, хотя, может, обыкновенная глупость. Увидев меня, подростки расступаются. Кто-то из них смеется, кто-то ошарашенно молчит. Я бы тоже удивилась, скажи мне кто-нибудь сегодня утром, что я вернусь в стаю. Но такова реальность. Люди затихают, опускают бутылки и смотрят на меня с явным вопросом. Какого черта я здесь делаю? Наконец я замечаю шрама. Он стоит на краю платформы и смотрит на рельсы. Неужели его завораживает картина отвратительных железных полос? Разве это красиво? Но затем он поворачивается ко мне, не скрывая удивления. Сначала я замечаю на его лице усталость, а потом гнев. Ведь я ослушалась и пришла во второй раз. «Ты страх потеряла?» Недовольно интересуется он. «Разве вчера? Мы не договорились, что ты больше не вернешься? «Я прекрасно помню, что мы вчера обговаривали». Уверенно отвечаю я и замечаю с правой стороны шесть человек. Они стоят друг за другом. Карина последняя. Но кое-что изменилось. Что же именно? Отношение к сестре. Она решила, что может противоречить мне. Она ошиблась. Хм. Шрам неожиданно улыбается. Интересно. То есть тебя злит то, что твоя сестра не захотела покидать стаю? Да, так и есть. Я, наверное, совсем недалекий, потому что не понимаю, чего ты вмешиваешься. Она взрослая девочка и сама понимает, чего хочет и что ей нужно. Ты спасла ее вчера, но сегодня она вернулась. Какова же вероятность того, что это не повторится снова? Она больше не будет являться членом вашей стаи, а значит, вернувшись, подвергнет свою жизнь риску, огромному риску. И почему же она перестанет являться членом нашей стаи? Я займу ее место. По перрону проносится гул. Шрам удивленно вскидывает брови, и я слышу, как ко мне подбегает Карина. «Какого чёрта?» – взрывается она. «Я не собираюсь никуда уходить!» «Замолчи!» – металлическим голосом приказываю я и пронзаю сестру таким взглядом, что она бледнеет. «Стой рядом и не говори ни слова!» «Но какой мне смысл соглашаться с тобой?» – лениво спрашивает Шрам. «Не легче сейчас вновь поставить тебя на место, и дело с концом. Я прекрасно помню, как вы относитесь к самоотверженности. Моя сестра – идиотка, но тем не менее, я лучше сама подвергну себя опасности, чем позволю ей сделать это». «Мы отлично относимся к самоотверженности внутри стаи, но не со стороны чужаков». «Взгляни на ситуацию под другим углом. Я начинаю терять надежду. Неужели план не осуществится?» «Какая тебе разница, я или Карина подчиняемся твоим приказам, а? Отпусти ее, а дальше уже дело за мной. Если понадобится, я прикреплю ее наручниками к батарее, но зато оставлю в живых». «Ты так уверена, что твоя сестра умрет? «Многие выживают после инициации». «Многие? Я так не думаю». Шрам задумчиво смотрит на меня. «Решил рассмотреть мое предложение?» Затем он поджимает губы, скрещивает перед собой руки и неожиданно говорит. «Ладно, я согласен». «Что?» – Карина краснеет и срывается с места. Ну, я хочу быть в стае! Я не она!» «Твоя сестра явно дала всем понять, что я не важна твое мнение». «Потому что мне важна твоя жизнь!» Я смотрю на Карину и недовольно хмурюсь. «Ты идиотка, если не понимаешь, во что ввязалась! Но это мой выбор!» Пожалуйста, я смотрю на Киру, но не произношу ее имени. Увиди ее. Блондинка кивает. Я никуда не уйду, верещит сестра. Не тебе решать, что мне делать и что нет. Ты ошибаешься, именно мне решать. Но это несправедливо. Я хочу быть в стае. Я хочу быть ее частью. В этот момент Кира берет ее за локоть и грубо тащит за собой. Нет, отпусти меня! Ли, я прошу тебя! Она пытается вырваться начетно. Лия! Я отворачиваюсь и крепко стискиваю зубы. Не верится, что желание Карины быть среди этих животных перевешивает желание жить. Итак, наблюдая за тем, как Киру водит сестру, протягивая шрам. Выходит, ты будешь проходить инициацию вместо нее. Выходит, что так? Я сегодня в хорошем настроении. Так что тебе повезло. Хотя. Он хмурится. Хотя мне кажется, что было бы честно поставить тебе одно маленькое условие. Какое же? Устала, спрашиваю я. Я еще не думала, как буду проходить испытания с ноющими конечностями. И почему-то лишь сейчас вспоминаю об этом. Какое условие? Твой результат должен быть лучше результатов других. Тогда ты останешься в стае и продолжишь инициацию. В противном случае? В противном случае. Продолжает Шрам. Ты будешь изгнана, а твоя сестра вернется на свое законное место. Хорошо. Безучастно отвечаю я и чувствую, как покалывает в глазах. Хорошо. Я согласна на все условия. Отлично. Тогда начнем. Парень потирает руки. Первый поезд уже на подходе.